Глава 41. В нос ударил отвратительный запах сырости и прогнивших досок. В спину упирался круглый стол, который был практически не виден из-за сумеречной темноты. Только тонкий свет луны, пробивавшийся сквозь полузашторенное окно, освещал маленький участок пыльной комнаты и позволял хоть немного рассмотреть пространство. Я попыталась сдвинуться с места, но ничего не получилось. Словно я была не в своём теле и смотрела на всё чужими глазами, глазами духов. Тягучую тишину прервал противный звук заскрипевших половиц. Я по инерции задержала дыхание и застыла, пусть даже и понимала, что это сон, очень странный, слишком реальный сон. Боковым зрением я увидела размытый силуэт мужчины, стоявшего напротив полуразвалиной мебели. Его очертания были едва различимы. Он завис возле противоположной стены, рассматривая небольшие шкафы, а после начал копошиться на полках, вытаскивая непонятные предметы. Как бы я ни старалась щуриться, всматриваться, разглядеть, кто этот дракон и что он делает, не получалось. Неизвестный действовал взволнованно и быстро, решительно дёргая хрупкие, прогнившие от старости дверцы. Откуда во дворце взяться такой запущенной, разрушенной комнате? Дракон сваливал всё содержимое с полок в ничто, напоминающее маленький пространственный карман, который еле-еле мерцал слабым золотистым цветом. В очередной раз взмахнув рукой, он зацепился рукавом камзолла за сломанную, выпирающую из стены то ли деревяшку, то ли железку и сорвал свою застёжку. Округлая, блеснувшая золотом застёжка отлетела на пол, как раз на то место, куда попадал свет луны. Не поверив своей удаче, Я изо всех сил напрягла зрение, пытаясь запомнить каждую деталь ювелирного изделия. Запонка на первый взгляд представляла собой обычный шарик, но, всмотревшись в неё получше, я узнала очертания цветка сандрии. Лепестки были аккуратными, тонкими, практически незаметными, и, похоже, в некоторых местах имелись вставки из драгоценных камней. Дракон, будто специально давая мне время опознать украшение, Застыл на месте, вслушиваясь в ночные звуки. А после опомнился и осторожно, ступая по скрипящему полу, пошёл забирать пропажу. На мгновение мне показалось, что даже духи затаили дыхание в ожидании, но напрасно. Ночной гость был либо слишком умным, либо слишком осторожным. Он не вышел на свет, не показал лицо, лишь медленно присел, протянул свою руку вперёд и аккуратно Аристократическими тонкими пальцами подцепил золотистую запку. Пространство внезапно размылось. Не успела я и глазом моргнуть, как меня буквально вытолкнули куда-то назад, в темноту, плавно сменившуюся очередной комнатой. Перед глазами теперь стояло нормальное, благоухоженное, но незнакомое мне помещение, напоминавшее одну из многочисленных комнат отдыха во дворце. Снова резкий толчок и новая локация. узкий лестничный пролёт. Справа огромное прямоугольное окно, выходящее прямиком на сад. Кажется, это первый этаж. Ливи, Оливия, открой. Дёрнувшись от резкого оклика, я распахнула глаза и вскочила с постели. Дыхание, как обычно, сбилось, тело сотряхивало, как после долгих тренировок. Я всё ещё находилась в прострации, затуманенным взглядом смотря перед собой. Поэтому не сразу поняла, что меня звали вовсе не во сне, а в реальности. Ну, Ливи. Тревожительный стук в дверь и высокий девичий голос, отчаянно выкрикивающий моё имя, окончательно развеяли сонливость и заторможенность. Моргнув ещё пару раз, я накинула на себя халат и с поразительным спокойствием прошла в гостиную. "Ат Катрионы, теперь не спрячешься даже во сне". "Ливи!" взвизгнула принцесса, едва я приоткрыла дверь, и заключила меня в объятия. Вернее, задушила в своих объятиях. Ты не представляешь, как я волновалась. Я как только увидела, как ты падаешь, я, Всевышний. Как хорошо, что ты жива. А у нас столько всего случилось, ты не представляешь. И сегодня испытание. Вот прямо через пару часов. Ты просто не Я не представляю, вязнула я, пытаясь выбраться из крепкого кольца рук. «Да!» — крикнула принцесса на ухо и, наконец, отпустила меня. Она застыла напротив, сложив ладони в замок и уставилась преданными глазами, явно ожидая моей пламенной речи. «Ну уж нет, не сегодня. Пойду умоюсь», — коротко бросила я, направляясь в ванную. В носу почему-то до сих пор стоял запах сырости и гнили, не давая вдохнуть полной грудью. Надеюсь, я не начала снова страдать лунатизмом, и не находилась в той комнате на самом деле. Даже ругать не будешь, удивилось её высочество. Я тебе что, тюремный надзиратель? Ну, как сказать, протянула та и приняла задумчивый вид, показнушно направив взгляд в потолок. Тоже мне актриса. Вот сейчас точно договоришься, пригрозила я шутливо. Я думала, что проснусь сегодня утром бодрой и буду в излюбленной манере выяснять отношения с Катрионой. Но в итоге мне хочется лечь обратно в кровать и не вылезать из неё желательно весь день. Очередной сон значительно изменил мой позитивный настрой. Хоть на сон это и не было похоже. Я управляла своими мыслями, чувствами, даже отчасти действиями. Складывалось ощущение, что я действительно переместилась в старую обветшалую комнату. Вот только последние кадры были слегка размытыми. Но как я поняла, Это подсказка от моих любимых друзей-духов. Возможно, то место является чем-то наподобие потайной комнаты, а она в свою очередь как-то спрятана в одном из помещений дворца, скорее всего, недалеко от лестничного пролёта. Тот дракон, преступник, что он складывал, от кого сбегал, судя по нестандартной запонке и расшитому золотыми нитками рукавам зула, единственному, что я успела увидеть. неизвестный был из знатных кругов. И почему-то у меня стойкое ощущение, что имя его Норт Атвуд. На ум сразу приходила та брошь в виде сандрильи, которую он покупал в лавке. Конечно, это вряд ли можно назвать весомым доказательством, ведь эти цветы любят многие, и многие заказывают украшения в виде их. Но моя интуиция вопила о том, что офицер виновен. Как бы это объяснить Рейнарду? Поверит ли он, Если я скажу, что дракон, занимающий важное место при дворе и управляющий эршами, совершенно точно является преступником, не знаю. Нужно искать доказательства. Как только я оделась, Катриона упрямо потащила меня к себе, чтобы, как она сказала, помогать готовиться к испытанию. Не знаю, в чём заключалась моя помощь, но принцесса всё свободное время сидела на диване с закрытыми глазами. не реагировала на наш со старты тихий разговор и пыталась расслабиться. Ты уверена, что это тебе поможет? спросила драконица. На все 150%, бодро отчеканила Катриона. Странно, что не на 200, пробормотала я, помешивая чай из каких-то очередных безвкусных трав. Я постоянно возвращалась к своему видению, мысленно прокручивала в голове то, что увидела в старой комнате, и тщетно пыталась найти Ещё хоть одну важную деталь. Вероятно, сегодня мне предстоит серьёзный разговор с Рейнардом. Может, он знает, кто носит запонки в виде сандрилий и где находится та полусгнившая комната. Думая о предстоящей встрече с советником, подействовали как самое действенное лекарство от хандры. Внутри почему-то сладкой патокой разливалось тепло, а губы сами собой наравили расплыться в улыбку. Наверное, я сошла с ума похлеще Катрионы. Ливи, и ты надо мной смеёшься. Неправильно истолковала моё настроение, принцесса. Нет, что ты? Я просто представила, как мы наконец-таки возвращаемся в Невеланию, протянула я блаженно. Ты уже закончила медитировать? Катриона странно на меня посмотрела и полностью проигнорировав последний вопрос, требовательно поинтересовалась: Кто сказал, что мы вернёмся? Не поняла. Нахмурилась я, отставляя чашку. Астарта тоже подвисла, бросив на принцессу недоумённый взгляд. Я же говорила, что я выиграю. Мне не зачем возвращаться в Невиланию. Катриона, напомни мне, кто ты, начала я спокойно. Принцесса, в первую очередь, ты человек. И что? Катриона пришла мне на помощь Астарта. Понимаешь? Никогда на троне Аргариона Не было представителя ни драконьей расы никогда за тысячелетнюю историю. Принцесса сильнее помрачнела. Тебе не обязательно выигрывать отбор, чтобы твой отец признал тебя. Ты прошла дальше, чем родовитые драконицы. Катриона, ты попала в десятку. Это уже убедительный повод для гордости. Верно, милая, поддержала с астарта и попыталась потрепать Катриону по плечу, но та внезапно вскочила и зло сощурилась. Я должна выиграть, прошептала она, вызывая одновременный ступор и у меня, и у драконицы. Это вопрос жизни и смерти. Если не я, то никто. Что происходит? Мириэлла беспокойно вошла в гостиную и удивлённо посмотрела на принцессу. Катриона, с тобой всё хорошо? Я тоже встала, подходя к подопечной. Она была чрезмерно напряжена, глубоко дышала и находилась практически на грани срыва. Нет, Нехорошо. Меня же обсмеют, если после такого долгого времени на отборе я вернусь в Невеланию и ни с чем. Все будут считать, что меня держали тут ради веселья, а потом выгнали домой. Никто не поверит моим успехам, даже родной отец. Нижняя губа девушки мелко задрожала, намекая на приближающиеся родания. Я поспешила взять принцессу под руку и применила успокаивающее заклинание. Пока о старта Смириэль пытались вразумить Катриону словами поддержки, я, закусив губу от волнения, сканировала её сознание на постороннее вмешательство. Но даже после шестой проверки ничего не обнаружила. Значит, у неё просто нервы шалят? Никаких менталистов? Но такое поведение уже выходит за все возможные границы. Либо она действительно слишком переживает из-за семьи, либо всё намного серьёзнее. В таком случае, в список необходимых дел необходимо занести разговор с Рейнардом о прогулках Бертранда и Катрионы. А может и самому императору задать вопрос, как долго он собирается морочить голову принцессе? Ровно через час после королевской истерики, когда Катриона вернула себе более-менее презентабельный вид, смотрители объявили о начале испытания. Спектакль иллюзий, если так можно сказать, проходил в очередном светлом зале, на этот раз практически полупустом. В самом центре одиноко стояла белая овальная сфера или же по-другому элизорная капсула, предназначенная для моделирования ложной реальности. Императорская свита, Бертранд Линаринна Таре, Рейнард и смотрители во главе с Совеей, разместились на резных роскошных креслах, расставленных вдоль стены. Нам смириль Любезно разрешили наблюдать за процессом в качестве гостей. Поэтому мы присели на места, отведённые для зрителей, возле другой стены. Кроме нас тут были неизвестные мне драконы, вероятно, приглашённые придворные, но держались они отстранённо и никак с нами не контактировали. Как думаешь, что попадётся о Старте с Катреоной? шипнула Мириэль. Даже предположений нет, но надеюсь, это будет что-то лёгкое, ответила я. из-под тишка наблюдая за Рейнардом. Встретиться с советником раньше не получилось, а подойти к нему сейчас прямо при всех и рассказать про сон было бы безумным решением. Поэтому я благоразумно решила дождаться завершения. Герцог Истанвиль, как всегда, выглядел безукоризненно, о чем-то тихо переговаривался с Бертрандом и проявлял абсолютное равнодушие ко всему остальному. На секунду я захотела, чтобы он так же, как и с братом, поговорил со мной, поделился чем-то, наплевав и на этикет, и на то, что он тайный советник императора. А я, хоть и ношу графский титул, но всё же человек. Я по-новому смотрела на цепкий взгляд, на высокие скулы, упрямый подбородок и чувственные губы. По-новому смотрела на его выверенные и чёткие движения, лукавую полуулыбку, на то, как он спокойно даёт указания слугам и снова что-то говорит Бертранду. Уж не влюбилась ли ты, Оливия? Я горько усмехнулась. Влюбилась, давно, окончательно, бесповоротно. Нет смысла врать самой себе. Я никогда раньше не испытывала подобных чувств к мужчине, не испытывала такой глубокой симпатии и такого интереса. В университете были лишь короткие переглядывания, да лёгкий флирт, а сейчас влюбилась, себе в ущерб. Ведь я, пусть и не хочу, но понимаю, что моя симпатия уедет вместе со мной домой, и там будет рвать мне душу. Что происходило между нами в последние недели или в последние месяцы? А ведь всё началось на том праздничном ужине. Почему-то именно я попала в эту запутанную историю, и именно с ним. И как же больно будет её заканчивать. Мрачные мысли испортили и так паршивое настроение. Я поспешила перевести своё внимание на смотрителей. Как назло, половина из них сегодня облачилась в свою излюбленную одежду храмовых священников. Одни мантии, напоминающие скорее дворцовые шторы. Запонки были только у нескольких драконов, сидевших с нами на местах гостей. Но и те сильно отличались от нужных мне. Я вновь подсознательно приходила к выводу о том, что Норт Атвуд преступник. Даже себе в полной мере не могла объяснить, откуда такая уверенность, но при чувству стоило верить. Тем более после того, как благодаря ему я купила стилет и немного отсрочила своё ранение. Дорогие избранницы, пропела Совия, поднимаясь со своего места и обращая на себя внимание сбившихся в кучку девушек. Мы рады приветствовать вас на пятом испытании драконьего отбора. Надо же Прошло всего лишь 5 испытаний, проговорила Мириэль, подвигаясь ближе ко мне. А я-то думала, что все 10. Я кивнула, соглашаясь. У меня было такое же чувство. Совея подошла ближе к невестам и начала давать указания. Каждый из вас будет по очереди заходить в сферу. Ничего не бойтесь. Как мы и обещали, вы переместитесь в созданную нами искусственную среду. Вам даётся 10 минут на выполнение задания. После отведённого срока иллюзия рассеется сама. Удачи, девушки. Аплодисментов после пламенной речи герцогини Лафрейн не последовало, но тем не менее на лицах невест виднелось предвкушение. Уверенно, задание примерить на себя роль императрицы им пришлось по душе. Первой пошла темноволосая драконица, имени которой я не знала. Да и кроме астарты с Катрионой, я ни с кем больше не контактировала из оставшихся избранниц. Даже Люси уехала, а я увы так и не смогла побеседовать с ней. Спустя минуту после того, как первая невеста исчезла, над сферой появилась чёткая картинка того, что происходило в иллюзорном мире. Темноволосая драконица досталась проверка знания бального этикета. Разворачивающиеся события чем-то напоминали наш первый бал. Тот же зал с украшениями, гости, правда, лица их были незнакомыми. Танцующие пары и закуски. Разве ж то теперь испытываемая избранница была не в роли невесты, а в роли императрицы, обязанной принимать гостей по особым правилам. Со своим заданием драконица справилась прекрасно, даже удостоившись удовлетворительных кивков от смотрителей. Сильная соперница. После того, как она вышла из сферы Всё повторилось вновь, только уже с другими невестами. Ситуации были разные, некоторые даже абсурдные. Например, разнять дерущихся на глазах дворцовой знати фрейлин. Я с огромным усилием сдерживала смешки, наблюдая, как растерянная невеста стоит со круглившимися от потрясения глазами и смотрит на двух своих помощниц, таскающих друг друга за волосы. Надо ли говорить, что бедняжка не справилась с испытанием? Астарте, к нашему смиренью, счастью, пришлось принимать во дворце заморских гостей. Она безупречно выполнила свои обязанности, радушно встретила послов из королевства Дриад, провела светскую беседу с каждым из них и тоже заслужила честные одобрительные кивки смотрителей. А я поймала себя на мысли, что очень хочу увидеть её на троне Аргариона. Астарта сдержанная, мудрая, спокойная, умная девушка. и несомненно, может стать превосходной правительницей. Раскрыть бы ещё и Бертранду на это глаза. Немного повеселев, я уже без особого волнения ждала очереди к Катрионы, но когда подопечная вошла в сферу, мне стало не по себе. Стоило только увидеть выпавшее ей задание, как руки жались не то от ужаса, не то от злости на низкую подлость со стороны смотрителей. Принцесса выступала судьёй в непростом деле, Невысокая, худенькая и бедная, судя по одежде, девушка украла у некого герцога золотые карманные часы. Достопочтенный дракон занимал высокий пост, был уважаем и узнаваем в империи. Воровка же являлась дочерью простого работника гончарной мастерской, который сейчас со слезами на глазах пытался прорваться к своему ребёнку. А я ведь совсем забыла, что в Аргариуне есть обедневшие слои населения. и даже не задумывалась о том, как они живут. Всё время пребывания на отборе видела лишь знатных и обеспеченных драконов. Виновница мелко тряслась, усердно сдерживая всхлипывания. Она стояла посредине судебного зала и смотрела то на плюющегося ядом герцога, то на обескураженную Катриону, восседающую на троне. Принцесса была удивлена. Я бы даже сказала до глубины души ошарашена. и неотрывно смотрела на воровку. Сначала я подумала, что дело в излишней впечатлительности, но когда увидела лицо преступницы, в горле пересохло, а глаза, наверное, округлились точно так же, как у Катрионы. Воровкой была я. Точнее, девушка, похожая на меня как две капли воды. Её отличала лишь потрёпанная и чуть изорванная одежда, тусклые спутанные волосы и в целом неухоженный вид. Но это была я. Это что, шутка? выдохнула Мирель. Это началось представление. Криво усмехнулась я, подмечая, что придворные, сидевшие рядом с нами, крайне заинтересованы происходящим, и искоса бросают на меня ехидные взгляды. А Старта, стоявшая с другой стороны зала, выглядела настолько изумлённой, что на какое-то время потеряла свой собранный вид, также как и другие невесты. А вот на реакцию императорской семьи Я даже боковым зрением смотреть не стала. У меня нет сомнений, что это дело рук смотрителей или совии. Очень похоже на неё. Я сжала челюсти от злости, мысленно считая до 10. Ливи, можешь не смотреть, шипнула Мирель, сжимая мою ладонь, но я упрямо мотнула головой. Нет уж, они определённо хотели, чтобы я на это посмотрела. Только бы Катриона не растерялась и приняла верное решение. Полагаю, необходимым наказанием для воровки будет заточение в темнице. Принцесса, вероятно, отойдя от шока, внимательно слушала обвинения. Вернее, обвинения. Стоящий рядом с ней импозантный дракон перечислял возможные меры расправы надо мной, то есть над воровкой. И с каждым новым вариантом я всё сильнее холодела. 10 лет заключения в темнице и повешение, звучно огласил слуга. Всевышний, повешение за мелкое воровство, пусть и у какого-то важного дракона, но это же всего лишь обычные маленькие часы. Надеюсь, они просто предложили принцессе все существующие наказания, чтобы оценить её выбор. Ясно напряжением наблюдала за происходящим, особенно внимательно следя за Катрионой. Она, выслушав все варианты, на секунду посмотрела в сторону потерпевшего, озлобленного герцога, затем на воровку и неожиданно во весь голос заявила: "Повешение!" Громкие поражённые охы, раздавшиеся во всей общей тишине, принадлежали отнюдь не иллюзорной толпе в судедном зале, а как ни странно, невестам и, возможно, даже смотрителям. Мириэль рядом, кажется, обмерла, выпустив мою ладони из рук и поднеся пальцы к приоткрытому рту. А я с какой-то отрешённостью смотрела, как сменяется картинка, Как теперь заливающаяся слезами моя копия стоит на эшафоте, глядя куда-то в небо, как затягивается на её хрупкой шее прочная петля, как палач кладёт руку на рычаг, как моя голова внезапно, будто под каким-то влиянием, отвернулась в сторону. Или же это я сама решила не травмировать свою психику. Я не увидела смерти воровки, зато услышала характерный звук. Пальцы сжались, Впиваясь в мягкую обивку стула, повинуясь каким-то навязчивым мыслям, я вдруг захотела прикоснуться ладонью к шее, но сдержала порыв. Передёрнувшись, посмотрела на императора и не намеренно перехватила внимательный взгляд Рейнарда. Советник взирал на меня с беспокойством. Он всё так же восседал рядом с его величеством. Поза была расслабленной, но руки крепко сжали витиеватые ручки кресла. Губы плотно сомкнулись, а на скулах ходили желваки. Герцк сканировал меня с ног до головы, сверху вниз, снизу вверх по несколько раз, словно проверяя, в порядке я или нет. Неужели волнуется? От дальнейшего созерцания Рейнгарда меня отвлекла вернувшаяся с испытания Катриона. Принцесса спокойно вышла из сферы, улыбнулась его величию и прошла к остальным невестам. А на что? Рассветка лишилась Возмущённо спросила Мириэль, наблюдая за подопечной. "Не злись на неё", тихо проговорила я, отметив, что голос не срывается и не хрипит от переполняющих эмоций. Меня пробирала мелкая дрожь. Длинное платье хорошо её скрывало, но я чувствовала, как волны озноба проходят по телу. Она знала, что это иллюзия, и выбрала верный для императрицы вариант: наказать виновного, защитив в честь приближённого подданного. Ливи, там были варианты с темницей и с плетнями. Но повешение это у дел убийц, но никак не воров. Последние слова Эльфийка уже прошептала, явно не до конца поверив в произошедшее. Я тоже не поверила, но упорно продолжала искать оправдания жестокому выбору подопечной. Мы же не знаем систему наказаний Аргариона. Может, Катриона была в курсе, как судят воров, а может, хотела произвести впечатление и ей это удалось. Ожидание конца испытания превратилось в пытку. Периодически я ловила виноватые взгляды принцессы и постепенно успокаивалась. По Катрионе было видно, что ее терзают муки совести. Она даже пару раз понуро обращалась к Астарте, и та с явным неодобрением качала головой. «Испытание завершилось успешно», удовлетворенно озвучила Савея после того, как последняя невеста вышла из сферы. Завтра будут оглашены списки тех, кто проходит в следующий этап. Светлого дня, девушки. На этой унылой ночи все стали расходиться, а я, шикнув Мирель, что присоединюсь к ней позже, уверенно, уже ничего не боясь после собственной иллюзорной казни, направилась в сторону Рейнерда. Направилась и едва ли не зарычала в голос, потому как в эту же секунду на нём повисла герцогиня Лафрейн. Распорядительница, подойдя практически вплотную к советнику, начала что-то тараторить, а тот даже не сдвинулся с места. Нескрываемая злость накатывала волнами, разгораясь внутри из маленького огонька в разрушительный пожар. Сознание помутилось, мне неумолимо захотелось оттянуть назойливую драконицу от трейнера и испипелить её прямо при всех. Нечто странное под устароние настойчивым шёпотом твердило: Что совея позарилась на моё? Ливи, дорогая, сзади подлетела Эльфийка. Пойдём ко со мной, а? Меня аккуратно взяли под локоть и потянули в противоположную сторону. Тебе нужно срочно остыть, пока мы тут не сгорели к этому, как у вас его, всевышнему. Мирель попыталась вытянуть моё сопротивляющееся тело в коридор, но потерпев неудачу, вдруг рявкнула: "Ливи, что?" Вздрогнула я, опомнившись. Безумная злость испарилась, как по щелчку пальцев, не оставляя и малейшего следа, а я с какой-то заторможенностью обнаружила, что на мраморный пол от собственных ладоней разлетаются искры. Знаешь, я думала, что это я страшна, когда ревную, но ты побила все мои рекорды. Ревную я? Вновь посмотрела в сторону Рейнарда и Савии. Но встретившийся с пристальным изучающим взглядом советника, круто развернулась и торопливо пошла к выходу из зала. Всевышний, я и правда ревную. И Рейнард, кажется, это заметил. Я прижала пальцы к губам от осознания того, что на полном серьёзе собиралась уничтожить распорядительницу. Я хотела её испипелить и даже не удивилась собственным желаниям. Это что ещё за фокусы такие? Не могла же у меня настолько крыша поехать от симпатии. Эльфийка шла рядом, наблюдая за моими странностями, и высказала лишь короткое, но исчерпывающее: "М-м, да. Когда я, обескураженная собственным поведением, вошла в покои Астарты, чувство дежавю накрыло с головой, потому как импульсивная Катриона вновь заключила меня в объятия и принялась бормотать всякую несуразицу. Ливи, я не хотела В смысле, хотела, но не то. В смысле, я не хотела того, что с тобой случилось. Я хотела другого. На императора впечатление ты произвела точно, просепела я. Так ты уже поняла? виновато буркнула Катриона. Меня злит не твой выбор, помедлила я, со вздохом опускаясь на диван. Меня злит то, что они использовали меня в такой ужасной сцене, как будто хотели напугать. Разве уже не поздно для запугиваний? поинтересовалась о старта. Не знаю, я пожала плечами. Может, они решили нам гадость устроить напоследок. Они пытались сделать так, чтобы я провалила испытание и ушла с отбора, глубокомысленно заключила Катриона и весело добавила: "Когда стану императрицей, заберу у них титулы. Правильно же?" "Ну, как тебе сказать? Неправильно. Не знаю, что наобещал Бертранд нашей принцессе" Но их свидание необходимо прекратить сейчас же. «Оливия, ты куда?» — подорвалась Мериэль. «Я обещала зайти к целителям, чтобы проверить здоровье». Соврала я, не моргнув глазом. Эльфийка вскинула бровь, словно спрашивая, так ли это. И я поспешила ее успокоить. Я быстро. «Все будет хорошо». «А может и нет. Главное, чтобы Рейнард был без Савеи». иначе эта ящерица опять вызовет у меня какую-нибудь странную реакцию. Из комнаты старты я направилась прямиком к советнику, обдумывая, с чего лучше начать разговор: с информации о сне или с просьбы про Бертранда. Но, как оказалось, ни то, ни другое мне не светило. "То есть как это занет?" недовольно спросила я у Эрша, стоявшего возле кабинета Рейнарда. Его светлость Герцог Кастанвиль просил не беспокоить. Хорошо, протянула и быстро развернувшись, полетела назад. Не беспокоить, значит? А совие получается, можно без Остановись, Оливия, простонала я вслух. Что я вытворяю? Веду себя хуже Катрионы. Это вот так работает влюблённость. В таком случае, она мне и даром не нужна. Нужно успокоиться и отвлечься. А лучше попробовать самой отыскать ту старую комнату, чтобы зря время не терять. Советник, наверное, будет недоволен, но это уже его проблемы. Проведя еще несколько часов с подругами, попытавшись в очередной раз вразумить Катариону, я хорошенько обдумала свой план. Вернее, признала его отсутствие. И с чистой совестью в девять часов вечера стояла на первом этаже, задумчиво осматривая тот самый узкий лестничный пролет. «Вы что, не могли подсказку получше дать?» — обратилась я к духам. «Как мне попасть в нужное место? Не могу же я заглядывать в каждую комнату. Или могу?» «Ну нет, надо думать рационально». Помещение из сна определенно являлось комнатой отдыха. Но в отличие от всех остальных во дворце, ее обстановка была простенькой. Значит, она предназначалась не для гостей и не для придворных, а скорее для слуг. Но станут ли простым слугам выделять отдельное место досуга? Вряд ли. Если только это не дворянский, не экономка или другие управляющие. Я тихо хлопнула в ладоши от внезапной догадки и пошла по коридору, взяв курс на крыло для слуг. В невелании прислуживающие семье люди расселялись в доме согласно иерархии, а дворянским обычно предоставлялось специальное помещение. располагавшиеся перед входом в служебный отсек. Зачастую в нем они проводили свободные от работы часы или же напротив что-то планировали. Встречались с хозяевами для обсуждения насущных вопросов. В Аргарионе, полагаю, все устроено так же, поэтому комната для отдыха должна встретиться мне первой. На пути изредка попадались горничные, слегка удивленные моей персоной. Но они старались не подавать вида, И ничего не спрашивали. Крыло прислуги значительно отличалось убранством от остальных частей дворца. Всё было достаточно невзрачным, кроме одной комнатной двери, ярко выделявшейся среди остальных своей позолоченной ручкой и затейливым орнаментом. А ещё она находилась прямо возле входа в служебную часть дворца. Глубоко вздохнув для смелости и мысленно пожелав себе удачи, я осторожно приоткрыла её. Заглянула внутрь и не сдержала улыбки. Нашла. Быстро, пока никто не увидел, забежала внутрь, заодно порадовавшись, что в комнате никого не оказалось. Заклинанием запечатала за собой дверь и принялась сканировать магическим взглядом помещение. Но никаких потайных зачарованных ходов почему-то не было. Совершенно обычная небольшая комната с широким гостевым диваном, столиком, шкафом с полками и гобеленом на всю стену. Неужели всё настолько банально, хмыкнула я вслух. Подошла ближе, всматриваясь в вышитый потускневшими нитками лесной пейзаж и аккуратно подцепила края полотна. За ним, совсем как в старых детективных романах, оказалась голая каменная стена и ни единой подсказки, что делать дальше. Окончательно примерив на себя роль сыщика, я осторожно потрогала прохладные камушки. Попыталась надавить на них, но чудо увы не случилось. Досадно прикусив губу, я принялась тщательно прощупывать стену, пока не увидела небольшой камень над своей головой. Он единственный отличался от остальных по цвету и был не серым, а каким-то песчаным, что ли. Мысленно умоляя, чтобы всё получилось, сначала я так же надавила на него, а потом, подумав, послала небольшой магический импульс. и тут же отскочила, потому как стена начала сдвигаться, открывая желанный обзор на старую разрушенную комнату. Мне определённо нужно вручить медаль за сообразительность, проговорила я вслух. В воздухе распространился знакомый запах гнили. Только на этот раз он был куда ощутимее и отвратительнее. Прикрыв ладонью нос и благоразумно поставив пол в тишины, я аккуратно ступила на скрипящие половицы. Хоть бы мне не провалиться в какой-нибудь погреб. Эти отсыревшие доски совсем доверия не вызывают. На пыльном полу были видны отчётливые следы от массивных сапог, явно принадлежавших не предусмотрительному ночному гостю. Не сдвинувшись с места, я внимательно осматривала каждый угол комнаты, особое внимание посвятив злополучным, практически полностью сломанным шкафам. Нет, одна я тут точно ничего трогать не буду. Всё-таки зря сама сюда пришла. Нужно звать Рейнарда. Смотри! Вдруг прошли тела сбоку. Я дёрнулась от испуга, но не успела сделать и шага назад, как голова взорвалась адской болью, заставив согнуться пополам. Пространство перед глазами затуманилось, сменяясь яркими картинками: лес, луна, порывистый ветер, гуляющая на опушке пара, что-то увлечённо рассказывающая Вероника. и её спутник. Она держит ладонь своего кавалера, смеётся над его шуткой, а после замертво падает. Убийца протирает белоснежным платком окровавленный кинжал, быстро перешагивает безжизненное тело девушки, направляется в мою сторону и поднимает голову, позволяя яркой луне осветить своё лицо. В горле застывает отрывистый крик. На меня обезумевшими глазами с кривой жуткой улыбкой Смотрит Норт Атвуд. Убийца. Протяжно просветили духи, и видение исчезло, забрав с собой головную боль. Я оперлась руками о стол, потеряв равновесие, и глубоко задышала. Сердце стучало как после бега, перед глазами стояла жестокая улыбка Атвуда. "Что же вы раньше мне это не показали?" прошептала я дрожащими губами, не дожидаясь, пока самочувствие придёт в норму. Я метнулась к выходу. Я должна рассказать всё как можно быстрее. Если Норт пытался скрыться или что-то запланировал, мы можем опоздать. Потянула в сторону гобелен, не закрывая кирпичную стену, и тут же с ужасом отшатнулась. Вы слышали фразу "Любопытство загубило кошку", леди Шэрл? Медленно протянул офицер. Виновник моих кошмаров облокотился на книжный шкаф возле стеклянного столика. и смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. Ноздри его раздувались, руки сжимались в кулаки, а зрачки превратились в узкие тёмные линии. Я осторожно, не делая резких движений, поднесла пальцы к шее и незаметно царапнула мальчок Рейнарда, с надеждой на то, что вызов сработает. А после, не придумав ничего лучше, ляпнула: "Вы так вовремя, Герцог. Я как раз вас искала". Отвуд дёрнулся в мою сторону, на ходу создавая огненный шар, но я успела отскочить и выставить щит. Будем играть в кошки-мышки? Он оскалился, перекрывая выход из комнаты. Что же тебе не сидеться на месте? Прекрасная Оливия, ты упорно продолжаешь рушить наши планы. Мы должны были изначально выбрать другого проводника. А я ведь говорил ей об этом. Проводника «Наши планы?» — переспросила я, внимательно следя за его руками. «Не посвятите меня в них!» Дракон свирепо зарычал, в щепке разрушая стоящую на пути мебель, и вновь метнул с густок огня. От мощного удара меня почти отбросило назад, но я, сцепив зубы, удержалась на ногах. «Перестань убегать! Твоя судьба все равно предрешена!» «Я так не думаю!» — гаркнула я, создавая заклинания, но меня опередили. Быстрый огромный поток красного огня, вылетевший прямиком из появившегося портала, сбил Атвуда с ног. А за ним из голубого ореола вышел до невозможности злой Рейнард в сопровождении Эршей. Драконы подлетели к лежавшему, хрипевшему офицеру и придавили его к полу, застёгивая на руках белые мерцающие наручники. Герцог Норт Атвуд Вы арестованы по подозрению в убийстве герцогини Вероники Эверли, герцогини Аверил Вальтанис, по подозрению в организации императорского переворота, в организации. Монотонная речь Эрша внезапно оборвалась, меня решительно схватили в охапку и закинули в огненный портал. Знакомые искустки пламени оплели тело и мгновенно перенесли в очередное тёмное помещение. Не понимая, что случилось, И всё ещё переживая неприятные эмоции от нападения, я застыла каменным изваянием и глупо хлопала глазами. Но когда в пространстве вновь появился портал и из него вышел Рейнард, всё встало на свои места. Только сейчас я заметила его неряшливый, совсем не характерный для тайного советника вид. Волосы были взъерошены, белая шёлковая рубашка расстёгнута на несколько пуговиц. Рукава засучены, а вместо имперской формы свободные, явно домашние брюки. Глаза дракона удивительно и в то же время страшновато горели оранжевым пламенем, особенно эпично выделяясь в кромешной темноте и явно показывая крайнюю степень бешенства. "Ой", пискнула я, взволнованно придумывая себе оправдания. Хотя с другой стороны, с чего бы мне оправдываться? "Ой", тихо повторил Рейнард. Но у меня от этого сдержанного тона волосы на затылке зашевелились. Я уверенно кивнула на всякий случай, отходя назад. Сейчас тебе будет той